«Вот, допустим, мы строим», — сказала она Джетския. Они шли вдвоем под ее зонтиком в библиотеку. «Ну, какую-то часть можно перестроить, но что делать с оставшейся частью?» «Города», — спросила Джетския. «Нет», — ответил Энн, поколебавшись. «Наверное, мира». Джетския засмеялась. Джетския была типичная, как считала Энн, голландская улыбка. Ровные белые зубы и большой кусок жвачки во рту. Я не знала, что ты социалистка, сказала Джецки. У неё были крепкие румяные щёки, как на рекламе сыр. Я не социалистка, сказала Эна. Но мне кажется, что нам нужно мыслить глобально, Джецки снова рассмеялась. А ты знаешь, что в некоторых странах требуется официальное разрешение, чтобы переехать из одного города в другой. Эна это совсем не понравилось. Таким образом контролируется поток населения, сказала Джецки. "Мы сделаем никакого тебе града строительства", я в ужасе сказала Энн. "Ещё бы", довольно извивительно сказала Джедски. "Вы и испытали это на своей шкуре. Вы тут все слабаки. Вам всё в индо положь. Ты думаешь, что есть свобода выбора? Но к этому придёт весь мир, вот увидишь". Потом Джедски начала потрунивать над клеёнчатой косынкой Энн. Джедски никогда не носила головных уборов. Энн спроектировала торговый комплекс со стеклянной крышей, с катками растений, а к ведуку выкинула и получила отлично. В конце марта Энн, Джетски и другие студенты побывали на лекции Бакминстера Фуллера, Примечание Ричард Бакминстер-Фуллер, 1895-1983. Американский архитектор и инженер выступал с технократической теорией тотального дизайна, переустройства жизни средствами рациональной технологии. Конец примечания. После этого все отправились в паб на площади, выпили по паре кружек пива. Янушла вместе с джетской около 11-ти. Они прошлись пару кварталов, а потом Джетски свернула на свою улицу к старому красивому дому с цветными стеклами на окнах. Энн пошла дальше, стараясь держаться освещенных мест. Она устала шагала, держа под мышкой сумку. В руке она готовит сложенный зонтик. В кои-то веки нет дождя. Уже дома на лестнице она почувствовала какую-то перемену. Наверху точно. Просто чудеса какие-то. Из комнаты соседа раздавалась странная музыка. Тонко выводила мелодию флейта поверх барабанов, и еще топот и голоса. Похоже, сосед позвал гостей. «Молодец», — подумала Энн, — «хоть на что ты способен». Целый час Энн читала у себя в комнате. Но шумели все сильнее. В ванной кого-то стошнило. Как бы чего ни случилось, Энн убедилась, что ее дверь заперта. Она вытащила из буфета уплет и бутылку хереса налила. Потом выключила свет и села, прислонившись спиной к двери. Она сидела так, попивая херес, в тусклом синем свете вывески похоронного бюро. Бесполезно ложиться спать, даже беруши не помогут. Музыка и топот становились громче. Затем снизу задолбили в потолок, а потом крик, резонирующий через воздуховод в комнате. N. Я сейчас вызову полицию, вы слышите? Я вызываю полицию. Пускай они уходят вон и вы убирайтесь. Музыку выключили. Щёлкнул замок, грохот на лестнице. Потом ещё шаги. Она не могла разобрать, то ли вверх, то ли вниз, а потом снова крик. Хлопнула входная дверь, и кто-то кричал уже на улице. Она разделась, не включая света, натянула ночнушку и прокралась в ванную. Там была полна блевотины. На этот раз миссис Сноун не утерпела, подстерегла её утром, когда та выходила из комнаты. Миссис Сноун держала в руке банку драна. Под глазами у хозяйки были тёмные круги, и от этого она почему-то стала выглядеть мало уже. Да она должна быть немногим старше меня, подумала я. Но сих пор она считалась, что миссис Сноун женщина средних лет. Полагаю, вы видели этот бардак в ванной, прошептала миссис Сноун. Да, Я думаю, вы слышали, что творилось вчера вечером. Пауза. А что случилось? спросил я. Ей действительно было интересно. Он привёл каких-то байдеров. Три байдера, ещё двое мужчин, и все в одной комнатёнке. Я думала, потолок нам на головы обвалится. Я слышала, будто они танцуют, сказала я. Танцуют? Да, они скакали, как будто прыгали с кровати на пол, штукатурка сыпалась. Фред на работе, его и сейчас нет. Я за детей испугалась. У них такие татуировки. Я же не знаю, что у них на уме, прошептала она, словно её детям, младшенькому Джимми и соплевому Донни, грозит ритуальное убийство, словно их принесут в жертву непонятному божеству. "А дальше что было?" спросил он. "Я вызвала полицию. Но эти танцовщицы, как услышали, что я вызываю полицию, сразу умотали, точно вам говорю, на деле пальто и бегом по лестнице. Таким-то проблем с полицией не нужны. А мужчины, они, похоже, вообще не знают, что такое полиция. Миссис Нолан снова замолчала, а Энн спросила: "Ну, и приехала кто? Полиция?" "Ну, знаете, у нас полиция всегда долго едет. Если только поблизости не окажется". "Я-то в курсе, я уже сколько раз полицию вызывала. Потому что кто их знает? Я как услышала, что они спускаются по лестнице, схватила метлу и выгнала их" и потом еще за ними по улице бежала. Энн понимала, миссис Нолан считает, будто совершила подвиг, а значит, и впрямь его совершила. Она всерьез думала, что этот сосед и его друзья — опасные люди, угроза детям. Гналась за ними одна и орала на них, хоть и боялась. Но этот человек, он всего лишь позвал гостей. «О, Господи!» — тихо сказала Энн. «И это еще не все», — сказала миссис Нолан. Я зашла к нему с утра в комнату, вещи его собрать и выставить у двери, чтобы он их забрал, чтобы глаза мои его не видели. У меня не такие крепкие нервы, я всю ночь не спала. Даже когда они ушли, я сказала, чтобы Фред прекратил шаферить по ночам, я больше не могу. И знаете что? У этого вашего соседа вообще нет вещей, ни единой, только старый пустой чемодан. А как же национальный костюм? Так он в нём был, сказала миссис Ноллен. Так и выбежал на улицу, прямо сумасшедший какой-то. И знаете, что ещё я там нашла? В углу груда пустых бутылок из-под спиртного. А он, наверное, пил как лошадь и так месяцами, даже бутылки не выбрасывал. А в другом углу горка жжённых спичек. Он же дом мог спалить, если он их так на полу бросал. Но самое ужасное, я же вам говорила, что он всё время пылесос у меня просил. Да, сказала я. Так вот, он вообще мусор не выбрасывал, он его складывал в углу. Наверное, вытряхивал мешок из пылесоса, там же все и бросал, я не понимаю. Теперь миссис Нолан скорее была озадачена. Да, согласилась и она, странно. Странно, проговорила миссис Нолан, еще бы не странно. И все равно он платил за комнату, исправно платил. Ни разу, ни на один день не задерживал. И зачем было складывать мусор в угол, если можно класть в мешок, как все? Он ведь знал. Я ему отчётливо сказала, когда он вселялся, по каким дням приезжает мусоровоз. И он сказал, что опаздывает. На выходе она повязала коричневую косынку, заправила под неё волосы. Сегодня просто моросило, можно обойтись без зонта. И она быстро зашагала по тротуару, а рядом по дороге в дворе да неслись машины.